Потом я осознала, что сижу в машине. Поворачиваю ключ в замке зажигания, готовая уехать отсюда. Неужели я в самом деле споткнулась, когда пятилась к выходу? У меня даже создалось ощущение, что я грохнулась прямо на тело, но потом поняла, что на самом деле ничего этого не было. Я завела мотор. «Как же так?» — думала я. «Кто я после этого?» Пожилой человек скончался всего несколько часов спустя после того, как я подвезла его домой. Бросила его одного, несмотря на то, что он был смертельно пьян. Я собиралась сделать что-то единственно правильное, что полагается делать в подобных обстоятельствах — нажать кнопки экстренного вызова. «1, 1, 2, нажми и все дела». — крутился в голове угрожающий стишок, пока я пыталась придумать объяснение тому, что произошло. «Проклятый стишок. Это совсем не так просто». Ян Кахуда должен был давать показания против моего мужа. Жене обвиняемого не полагается навещать таких свидетелей. Может, это вообще запрещено? Домик садовника располагался в стороне от прочего жилья, но всё же не в пустыне. Всего в пятидесяти метрах от него начинались виллы. Я видела мужчину, выгуливающего пса, а по дороге сюда уступила дорогу женщине с близнецами в коляске. Она ещё кивнула и приветливо помахала мне рукой. Так как же я могла даже помыслить о бегстве? Был ещё один номер, сохранённый в памяти телефона, достаточно всего два раза нажать на кнопки. Антон Адамык ответил после второго гудка. Ничего не трогайте, сказал он. Подождите снаружи, я сейчас приеду. Я опустила боковые стёкла, чтобы свежий воздух мог свободно курсировать по салону, пока я жду. Жизнь продолжалась, и это было самое поразительное. Я слышала крики детей и пение птиц, вдыхала такой знакомый с детства аромат цветущих изгородей шиповника, Над окружающим пейзажем царило предательское умиротворение, словно во времени что-то застопорилось, и оно пребывало безо всяких изменений. Смерть пьяницы. Захлебнулся в рвоте или окончательно сдали внутренние органы, инфаркт, печень или поджелудочная железа. Для старика, долгое время злоупотреблявшего спиртным, найдутся тысячи причин, чтобы помереть. но Именно этой ночью? Я знала, что в свидетельских показаниях Яна Кахуды было что-то такое, о чем он предпочел умолчать в разговоре со мной. Вот почему я отправилась сюда. Чтобы выяснить, что же на самом деле он видел, что скрывалось за тем, что он туманно обрисовал как силуэт или тень. Не знаю, почему я была так в этом уверена, я просто знала и все. Эта уклончивость и скрытность были мне слишком хорошо знакомы. Алкоголь, всё то, что нельзя выпускать наружу. Я ведь даже имя шутой в честь кого ни за что не хотела бы быть названной.